Мюррей Лейнстер. Исследовательский отряд. Глава 1 Близкая луна прошла над головой. Она имела зазубренные края и неправильную форму. Очевидно, это был заселенный астероид. Хайджинс не раз его видел и поэтому даже не вышел посмотреть, как он пронесся по небу со скоростью воздушного экспресса, затемняя звезды на своем пути. Хайджин скорпел над какими-то бумагами. Для него это занятие не совсем обычное, так как юридически он был преступником, и, следовательно, вся его работа на Лорене II тоже была преступлением. Странно как-то писать в комнате с остальными шторами в обществе огромного пляшивого орла, дремавшего на трёхдюймовом насесте, вделанном в стену. Единственного помощника Хайджинса после схватки с ночным бродягой корабль «Кодиус Кампани» увёз туда, откуда тайком приходили все эти корабли. И теперь он должен был работать за двоих. Хайджинс понимал, что сейчас он единственный человек в этой солнечной системе. Внизу в загоне спали медведи. Сидко Пит тяжело поднялся и побрел к своей миске с водой, он с жадностью стал глотать охлажденную воду, а затем вдруг громко чихнул. Проснулся с урду Чарли и недовольно заворчал. Откуда-то снизу донеслись рычания и возня. Хайдженс крикнул «Потише там!» и снова углубился в работу. Он закончил отчет о климате и включил компьютер. Пока тот обрабатывал данные, он просмотрел свои записи и определил количество оставшихся запасов. Затем снова принялся за отчет. «Сидко Пит», — писал он, — «по всей вероятности разрешил проблему борьбы с отдельными экземплярами сфиксов. Он понял, что не имеет смысла душить их, так как когти не могут пробить даже верхний слой их шкуры». Сегодня Сэмпер оповестил нас, что стая сфиксов пронюхала дорогу на станцию. Сидко, спрятавшись с наветренной стороны, ожидал их прихода. Затем он сзади напал на сфикса и обрушил на его голову два страшных удара, сила которых была, вероятно, равна силе двух двадцатидюймовых снарядов, выпущенных одновременно с разных сторон. Такой удар расплющил череп сфикса, как яйцо, и он свалился замертво. Затем ситка такими же мощными шлепками убил ещё двух сфиксов. Сурту Чарли с ворчанием наблюдал за схваткой, но когда сфиксы набросились сзади на ситку, он поспешил ему на выручку. «Я не мог стрелять, так как боялся попасть в него, и ему бы пришлось совсем плохо, если бы из медвежьего загона на помощь не подоспела Фарронелл». Её появление отвлекло внимание сфиксов и дало возможность ситке ещё раз применить свою новую технику. Поднявшись на задние лапы, он наносил свои ужасающие удары. Битва закончилась быстро. Сэмпор всё время кричал и летал над дерущимися, но, как обычно, к ним не присоединялся. Примечание. Наджет, медвежонок, пытался ввязаться в драку, но мать пинками отогнала его. Сурду и Ситко, как всегда, не обращали на него никакого внимания. Я прихожу к выводу, что гены у медведей Кодиака очень устойчивы. Снаружи доносились ночные звуки. Среди них можно было ясно различить голоса поющих ящериц, похожие на звуки органа, хихиканье ночных бродяг, звуки, напоминающие удары молотка, вбивающего гвозди и скрип дверей. Со всех сторон слышалось икание в разных тональностях. Его производили совсем крошечные существа, которые на Лорене II заменяли наших насекомых. Хайдженс продолжал писать. Ситка ещё хорохорился после окончания битвы. Он хотел показать Сурду Чарли свой новый способ. Он поднимал головы раненых и мёртвых сфиксов и с двух сторон лапами наносил удары. Медведи страшно рычали, когда тащили трупы к мусоросжигательной печи. И мне показалось, что... Вдруг раздался звонок прибытия. Хайджинс поднял голову и посмотрел на шкалу. Сэмпер приоткрыл ледяной глаз, взглянул на хозяина и снова закрыл его. Хайджинс прислушался, снизу доносился спокойный глубокий храп. Кто-то пронзительно закричал в чаще, и икание, стук молотка и звуки органа. Звонок зазвенел снова. Это означало, что какой-то корабль уловил сигнальный луч, о существовании которого могли знать только корабли Кодиус Кампани, и теперь сообщал о том, что он приземляется. Но Хайджинс знал, что сейчас не должно быть никаких кораблей в этой солнечной системе. Лорен II был единственной обитаемой планетой. Официально и эта планета считалась необитаемой из-за населявшей ее вредоносной фауны, имелись в виду, конечно, сфиксы. И поэтому колонизация запрещалась, а Кодиус Кампани нарушила закон. Едва ли существовало более тяжкое преступление, чем самовольный захват новой планеты. Звонок прозвенел в третий раз, Хайджинс громко выругался Он протянул руку, чтобы выключить световой сигнал, но тут же подумал, что это бесполезно. Радиолокатор уже зафиксировал его расположение на карте. Корабль всё равно сможет отыскать это место и спуститься днём. «Дьявол!» — выругался Хайджинс. Он не двигался и ждал, пока звонок не прозвонил ещё раз. Корабль «Кодиус Кампани» должен был дать двойной сигнал. Но вот уже много месяцев в этой части космоса не было ни одного корабля «Кодиус компании Звонок прозвучал один раз, мембрана космофона слабо осветилась, и вдруг голос, искаженный расстоянием, отчетливо произнес. «Вызываю Землю! Вызываю Землю! Корабль Критлайна «Одиссей» вызывает Землю на ларене втором Спускается один пассажир в ракетной лодке. Включите полевые огни». Хайджинс застыл от изумления. Он был бы рад приветствовать корабль Кодиус Кампани. Корабль колониальной службы отнюдь не был бы для него желанным гостем. Люди с него наверняка уничтожили бы и колонию, и ситку, и сурду, и даже маленького Наджета, а Хайджинса привлекли бы к суду за незаконную колонизацию планеты. Но появление здесь на нелегально существующей станции корабля торговой компании просто ничем нельзя было объяснить. Хайджинс включил огни на посадочной площадке, он видел, как ярко осветилось поле. Затем поднялся. Необходимо было принять все меры безопасности в связи с раскрытием его убежища. Он вложил свои записи в специальный сейф, затем достал документы и бумаги, свидетельствующие о том, что Кодиус Кампани поддерживала станцию на Лорене-2. Он захлопнул дверцу, оставалось нажать кнопку, прикосновение к которой должно было превратить в пепел всё содержимое сейфа, но он не решался это сделать. Если бы он твёрдо знал, что корабль принадлежал колониальной службе, то без колебания нажал бы кнопку и обрёк себя на долгие годы тюремного заключения. Но корабль Критлайна, если космофон сказал правду, не был опасен для Хайджинса. Его появление в этой системе было просто невероятным. Он покачал головой, затем натянул на себя комбинезон, взял ружьё, спустился вниз, где находился медвежий загон, и повернул выключатель. Звери, разбуженные ярким светом, удивлённо смотрели на него. Сидко Питт сел и смешно замигал. Сурду Чарли лежал на спине, задрав кверху лапы, находя, что так спать значительно прохладней. Он с шумом перекувыркнулся и засопел в знак дружеского расположения к Хаджинсу. Фарренелл проковыляла к дверям своей отдельной клетушки, сделанной специально для того, чтобы Наджет не толкался под ногами и не раздражал взрослых медведей. Хайджинс, единственный человек на этой планете, осматривал своих четвероногих земляков, свою основную рабочую и боевую силу. Все они были видоизмененными потомками чемпиона Кодиака, в честь которого называлась Компания. Сидка Питт, самый большой замец, весил 22 сотни фунтов, а Сурду Чарли — почти столько же. Фарронел, в которой удивительно сочеталась страшная свирепость с материнской добротой, достигала 18 сотен фунтов. А в маленьком резвом медвежонке Наджете, высунувшим любопытную мордочку из-за шерстистого бока матери, было уже не меньше 600 фунтов. Звери, выжидающие, смотрели на Хайджинса. Они хорошо знали, что означало, когда на плече у хозяина сидел Сэмпор. «Пошли. Уже темно. Кто-то приземлился. Боюсь, как бы дело не обернулось худо». Он снял запоры с наружной двери загона. Ситка Пит неуклюже проковылял через неё. Сурду в перевалочку последовал за ним. Всё было спокойно. Ситка встал на задние лапы и потянул носом в воздух. Сурду, переваливаясь сбоку-набок, подошёл к нему и тоже стал нюхать воздух. Последней появилась Фаренелл. Она зарычала на Наджета, вертевшегося около неё». Хальджинс стоял в дверях, держа на готове ночное ружье. Он чувствовал себя неловко из-за того, что отправил вперед медведей. Им нужно было пройти через две чаще, а уже наступила ночь. Звери прекрасно чуяли опасность, но человек не обладал их обонянием и зоркостью. Фонари, зажжённые на широкой тропинке, ведущей к посадочному полю, освещали каким-то таинственным светом всё вокруг. Огромные сплетённые арки гигантских папоротников, стройные колонны деревьев над ними, причудливые стрельчатые кусты. Осветительные лампы, установленные на уровне земли, подсвечивали лес снизу. Листва чётко выделялась на фоне чёрного неба. Повсюду были поразительные контрасты света и тени. «Вперёд!» — скомандовал Хайджинс, махнув рукой. «Хоп!» Он с силой захлопнул дверь загона, и процессия двинулась к посадочному полю через полосу освещенного леса. Два гигантских кадиака ковыляли впереди, ситка опустился на четвереньки и, крадучись, шел по дорожке. За ним следом, переваливаясь из стороны в сторону, брел сурду Чарли, Хайдженс шел за ними, настороженно вслушиваясь в темноту. Фаренелл с Наджетом замыкали шествие. Они составляли великолепный боевой отряд, хорошо приспособленный для передвижения по этой полной опасности дикой чаще. Сидко и Чарли всегда были в авангарде, Фаренелл защищал тыл, Наджет шёл за ней. О нём нужно всё время заботиться и охранять от возможного нападения сзади, и поэтому мать была всегда на чеку. Хайджинс был главной ударной силой. Взрывные пули могли поражать даже сфиксов, а светящийся конус фонаря на его ружье, который включался, как только он дотрагивался до спускового крючка, хорошо освещал цель. Ружье его совсем не похоже на обычное охотничье оружие. Но обитатели Лорена II тоже ничем не напоминали обыкновенных зверей. Ночные бродяги боялись света. Они могли напасть только в состоянии истерии, которая вызывалось у них слишком ярким освещением. «Хайдженс» быстро шёл к посадочной площадке, он был разъярён. Станция «Кодиус Кампани» на Лорене II существовала совершенно секретно. Имелись серьёзные причины, побудившие компанию создать её, но сделано всё было тайно. По металлическому голосу в космофоне нельзя было определить реакцию пассажира корабля на нелегальное положение станции. Во всяком случае, если корабль приземлится, «Хайдженс» успеет вернуться и уничтожить сейф, чтобы спасти тех, кто прислал его сюда. Пробираясь сквозь фантастически освещенную чащу, Хайджинс слышал отдаленный грубый рев посадочной ракетной лодки. Ясно было, что это не рокот моторов корабля. По мере того, как они приближались к ракетодрому, рев становился громче. Два огромных Кодиака, тщательно обнюхивая воздух, двигались впереди. Отряд подошёл к краю посадочного поля, оно было всё залито слепящим светом, мощные лучи косо направлены вверх так, чтобы приборы корабля могли легко установить место посадки. Такие посадочные площадки были когда-то стандартом. Теперь же на всех освоенных планетах их сменили посадочные решётки, мощные сооружения, которые с необычайной лёгкостью и осторожностью поднимали и спускали звездолёты. Площадки ещё можно было встретить либо на планетах, где велись исследовательские работы, чаще всего по бактериологии или экологии, либо в заново основанных колониях, ещё не успевших построить типовой ракетодром. Когда Хайджинс дошёл до края поля, ночные обитатели уже успели слететься на свет, как мошкара на Земле. Воздух был затемнен бешено крутящимися существами. Их было бесчисленное множество всевозможного типа и размера, от белых маленьких ночных мошек и многокрылых летающих червей до непрерывно вращающихся довольно больших голых тварей, которые могли бы сойти за ощипанных летающих обезьян. Все они жужжали, плясали и описывали в воздухе сумасшедшие круги, издавая какие-то особенные свистящие звуки. Их было так много, что они почти образовали потолок над расчищенной площадкой и затемняли небо. Взглянув наверх, Хайджинс сквозь завесу из крыльев и тел сразу увидел голубовато-белое пламя «Ракета Бота». Пламя росло на глазах, один раз оно отклонилось в сторону, пилот, должно быть, отрегулировал направление, а затем ракета вновь вернулась в нормальное положение. Светящаяся точка сначала увеличилась до размеров большой звезды, затем очень яркой луны и, наконец, превратилась в безжалостно слепящий шар. Хайдженс отвернулся, тяжелый неуклюжий ситка Пит благоразумно последовал примеру хозяина и стал смотреть на темную чащу. Сурду, казалось, не замечал все усиливающегося глухого рева ракеты. Он все время осторожно нюхал воздух. Фаренелл, прижав голову Наджета огромной лапой, старательно вылизывала его перед приходом гостей. Наджет дёргался, как капризный ребёнок. Рёв перешёл чудовищные громовые раскаты, с посадочной площадки потянуло горячим ветром. Ракетная лодка метнулась вниз, и её пламя спалило стену летающих существ. Затем всё покрылось облаком пыли. Середина поля ярко вспыхнула, и что-то быстро скользнуло в огонь, примяло его и осело в нём. Пламя сразу исчезло, и Хайджинс увидел ракетобот. Он покоился на хвосте, устремив нос к звездам, с которых спустился. После бури вдруг наступила мертвая тишина, и постепенно стали появляться ночные звуки. Пение органа и робкое, похожее на икоту, всхлипывание. Звуки становились все отчетливее, и вдруг Хайджинс стал слышать нормально. Боковая дверца в корпусе лодки с лязгом открылась, и оттуда выбросили какой-то предмет. Он стал быстро разворачиваться. Это был металлический трап, который перекинули через выжженную пламенем площадку, где стояла лодка. Из дверцы вышел человек. Он повернулся лицом к кабине и обменялся с кем-то рукопожатием. Спустившись по лесенке к металлическому трапу, человек прошел над дымящимся полем, в руках его был небольшой сокваяж Дойдя до конца дорожки, он ловко спрыгнул на землю и быстро направился к краю расчищенной посадочной площадки, затем махнул рукой кому-то в лодке. Металлическая дорожка тут же поднялась и исчезла в корпусе ракета-бота. Из-под хвостового оперения вырвалось пламя, и за ним столбы удушливой пыли. Вскоре снова яркая вспышка, её сопровождал невыносимый шум, Пламя стало быстро подниматься сквозь дымовую завесу, когда, наконец, к хайджинсу вернулся слух, он только услышал приглушённое бормотание. Маленькая светящаяся точка в небе уходила всё дальше и дальше на восток, где её ждал корабль. Из чаще снова донеслись ночные звуки, жизнь на Лорене втором протекала независимо от дел людей. Над дымящейся площадкой ярко освещенного поля стоял маленький подвижный человек с акваяжем в руках и удивленно оглядывал все вокруг. Как только огонь стал затихать, Хайджинс направился к нему. Сурду и Ситка шли впереди, Фаренелл, как преданный пес, плелась за хозяином, не спуская заботливого материнского ока со своего детища. Человек на площадке испуганно смотрел на этот парад. Не очень было приятно спуститься ночью на незнакомую планету и, утратив последнюю связь с остальным космосом после отлета корабля, очутиться лицом к лицу с семейством гигантских медведей. Одинокая фигура человека в такой компании казалась нереальной. Прибывший растерянно смотрел на приближающийся отряд. Когда большие медведи подошли к нему, он испуганно отшатнулся. «Привет, не бойтесь, медведи, это друзья!» — крикнул Хайджинс. Сидко подошел к приезжему и осторожно обнюхал. Запах был вполне удовлетворительный, запах человека. Затем он грузно опустился прямо в грязь, не спуская дружелюбного взгляда с незнакомца. Сурду усиленно обнюхивал край площадки. Подошел Хайджинс, он сразу заметил, что на прибывшем форма офицера колониальной службы. По знакам отличия было видно, что он в высоких чинах. Все это не предвещало ничего хорошего. «Да», — произнес незнакомец. «А где же ваши роботы? Какого черта они там делают? И почему вы перенесли станцию? Меня зовут Рон. Я прибыл сюда, чтобы составить отчет о вашей колонии». Хайджинс удивленно спросил. «О какой колонии?» Рон начал раздражаться. робот пункт на Лорене Втором. И не пытайтесь доказывать, что идиот-водитель высадил меня не на той планете. Это ведь Лорен Второй? А это посадочное поле?» «Ну, где же ваши роботы? Вы должны были уже начать возведение решетки. Что здесь произошло? И на кой дьявол здесь эти звери?» Хайджинс усмехнулся. «Здесь, — сказал он вежливо, — нелегальное, незаконное поселение, и, следовательно, я преступник, а эти звери — мои сообщники. Если вы не хотите, то можете не иметь дел с преступниками, но я не ручаюсь, что вы доживете до утра, если не воспользуетесь моим гостеприимством» а я тем временем обдумаю, что мне делать с вами дальше. Честно говоря, у меня есть все основания убить вас». Фаренелл встала на задние лапы рядом с Хайджинсом. Наджет заметил нового человека. Он был еще ребенок и поэтому был настроен весьма дружески. Мелкими шажками он стал приближаться к гостю застенчиво ворча и вдруг чихнул от смущения. Мать одним прыжком очутилась рядом и шлепнула его. Наджит отчаянно завизжал. Визг маленького кодиака весом в 600 фунтов звучал внушительно. Рон переступил через низкую ограду площадки. «Я думаю, — сказал он нерешительно, — что лучше всего было бы переговорить нам обо всем. Но если это нелегальная колония, то вы арестованы, и все, что бы вы ни говорили, обернется против вас!» Хайджинс снова ухмыльнулся. «Вы правы, — сказал он. Но теперь вы должны держаться близко от меня, и только так мы сможем вернуться на станцию. Я было поручил Сурду тащить ваш чемодан. Он любит таскать вещи, но боюсь, что ему могут понадобиться зубы. Нам идти почти милю». Он повернулся к медведям. «Ну, пошли, на станцию, хоп!» Сидкопит ворча поднялся и занял свое обычное место впереди. За ним нехотя последовал Сурду. Хайдженс и Рон шли рядом перед Фаренелл и Наджетом, только так можно было на Лорене II свободно пробираться по лесу в полумиле от укреплённого жилища. На пути они столкнулись с ночным бродягой, которого яркий свет привёл в состояние истерии. Он с безумным смехом стремительно нёсся через чащу, ударом лапы Сурду свалил его на землю в десяти ярдах от Хайдженса. Наджет ощерился при виде мёртвого зверя. Он даже сделал вид, что собирается напасть, но мать отогнала его. Глава вторая. Снизу раздалось умиротворённое ворчание. Звери долго возились и, наконец, успокоились. Свет на посадочном поле погас. Исчезла сразу же яркая освещенная полоса. Хайджинс ввёл гостя с ракетной лодки в жилую комнату. Послышался шелест крыльев, орёл поднял голову из-под крыла и холодно посмотрел на людей. «Это Сэмпор», — сказал Хайдженс. «Сэмпор Тиранис. Он тоже житель Земли, но он не ночная птица и поэтому не вылетел вас приветствовать». Рон испуганно смотрел на огромную птицу, сидящую на вделанном в стену насесте. «Орёл?» — спросил он. «То медведи видоизменённые, если вам верить. Но всё же медведи, а теперь орёл». «Да, ваши медведи — неплохой боевой отряд». «Они ещё и вьючные животные», — сказал Хайджинс. «Они могут тащить на себе до сотни фунтов и при этом не терять своих боевых качеств. И питание их не проблема, они кормятся в чаще. Не с фиксами, конечно, с фиксы есть невозможно». Он достал бутылку и стаканы и пригласил Рона к столу. Рон поставил на пол свой саквояж и взял стакан. «Интересно», — спросил он, — «Почему Сэмпор Тиранис? Я еще могу понять такие имена, как Сид Капит или Сурду Чарли, очевидно, они названы в честь родных местных предков. Но откуда Сэмпор?» «Его обучали для соколиной охоты», — ответил Хайджинс. «Ведь науськивают же на что-то собак, как науськивают Сэмпор и Тиранис. Он слишком велик для того, чтобы ездить на руке, а плечи моего комбинезона вполне ее заменяют. Он летающий разведчик. Я научил его извещать нас о приближении с фиксов. Во время полета он несет крошечный телевизионный аппарат. Пользы от него много, но все же ему далеко до медведей». Рон сел и отпил из стакана. «Любопытно, очень любопытно. Значит, это нелегальное поселение. А я инспектор колониальной службы. Мое дело составить отчет о ходе работ согласно плану, но, тем не менее, я должен вас арестовать. Вы, кажется, говорили о том, что собираетесь застрелить меня?» Хайджинс сказал упрямо. «Я пытаюсь найти какой-нибудь выход. Я попал в скверную историю. Если учесть еще наказание, угрожающее мне за незаконную колонизацию, самое логичное было бы убить вас». «Понимаю», — проговорил медленно Рон, «но если уж речь идет об этом, то дуло моего взрывателя направлено из кармана прямо на вас». Хайджинс пожал плечами. «Вполне вероятно, что мои сообщники вернутся сюда до ваших друзей, и боюсь, что вы окажетесь в незавидном положении, если они придут и застанут вас сидящим верхом на моем трупе». Рон кивнул головой. «Это тоже правда. Очень может быть, что ваши земляки не обрадуются мне. А вы, как я вижу, не из тех, кто теряется, даже когда на вас направлен взрыватель. Но, с другой стороны, вы легко могли меня убить, когда ушел ракета-бот. Я тогда даже ни о чем не подозревал» но мне кажется, что это не входит в ваши намерения. Хайджинс снова пожал плечами. «Знаете, — сказал Рон, — часто секрет хороших отношений между людьми кроется в том, что откладываются ссоры. Давайте отложим обсуждение вопроса, кто кого убьет. Говорю вам честно, я собираюсь при первой же возможности отправить вас в тюрьму. Незаконная колонизация — дело плохое, но вы, как я понимаю, тоже собираетесь что-то предпринять в отношении меня?» «На вашем месте я, очевидно, поступил бы так же. А сейчас я предлагаю заключить перемирие». Хайджинс молчал. «Тогда беру это на себя», — сказал раздражённо Рон. и так Он вытащил руку из кармана и положил на стол карманный взрыватель. Затем с вызовом посмотрел на Хайджинса. «Держите его при себе», — сказал Хайджинс. «Лорен второе не место, где вы можете жить без оружия». Он повернулся к шкафу и спросил. «Есть хотите? Я бы съел что-нибудь». Хайджинс вынул из стенного шкафа два пакета, вложил их в электроплиту, затем достал тарелки. «Ну а все-таки что же произошло с законной колонией?» — спросил урон «Разрешение на колонизацию было дано 18 месяцев назад. Здесь высадили колонистов со всем необходимым оборудованием и запасами продовольствия. С тех пор на Лорене было четыре корабля». Здесь должно быть несколько тысяч управляемых людьми роботов к прилету основной части колонистов. Они уже должны были очистить и занять сотни квадратных миль и построить как минимум одну посадочную решетку. А я не видел даже сигнального маяка, указывающего место посадки. С высоты не видно вырубленных участков. Корабль Критлайна находился на орбите целых три дня в поисках места, куда бы спустить меня. Представляете, в каком бешенстве был пилот? «Ваш сигнальный луч, единственный на этой планете, и дома совершенно случайно его заметили. Что же случилось?» Хайджинс молча готовил ужин. Он сухо ответил. «На этой планете могут быть сотни колоний, и ничего не знать о существовании друг друга. Можно только догадываться о том, что случилось с роботами. Подозреваю, что они столкнулись со сфиксами». Рон застыл с вилкой в руках. Я много читал об этой планете, когда готовился к докладу. Сфиксы — это представители местной фауны, очень свирепые, хладнокровные, плотоядные, с особыми генами, не такими, как у нашей ящерицы. Охотятся стаями. Вес взрослого экземпляра от семи до восьми сотен фунтов. Очень многочисленные смертельно и смертельно опасны. Именно поэтому людям ни разу не было дано разрешение на заселение этой планеты. Здесь могут жить только роботы, так как они машины. «А какое животное станет нападать на машину?» Хайджинс спросил его. «А какие машины могут напасть на животных? Сфиксы, разумеется, не станут беспокоить роботов, но разве роботы могут побеспокоить сфиксов?» Рон прожевал и проглотил кусок. «Я согласен с вами, что нельзя сделать охотящегося робота. Машина может различать, но решать она не может. Вот поэтому нам никогда не угрожает опасность, что роботы могут взбунтоваться. Они не способны на действие без предварительных указаний. Но эта колония была запланирована с полным учётом возможностей роботов. Когда участок очистили, его обнесли электрическим забором, который зажарил бы любого сфикса, если бы тот попытался перелезть через него». Хайджинс молча резал мясо. После небольшой паузы он сказал. «Высадка колонистов происходила зимой. Думаю, это было именно так, судя по тому, что колония некоторое время еще продержалась. И ручаюсь, что последний корабль был здесь до весеннего таяния снегов. Год здесь длится 18 месяцев, вы же это знаете?» Рон ответил. «Да, высадка была зимой. А последний звездолет опустился до наступления весны, Идея состояла в том, чтобы пустить рудники, очистить поля и обнести всё электрической изгородью до возвращения с фиксов и тропиков. Как я понимаю, они там зимуют? А вы видели когда-нибудь с фиксов? Спросил Хайдженс, но тут же добавил. Конечно же, нет, не могли вы их видеть. Если взять ядовитую кобру, скрестить ее с дикой кошкой, выкрасить в рыжие и синие цвета, еще наделить ее водобоязнью и маниакальной жаждой убийства, то вы получите сфикса. Но сфикса, как индивида, гораздо более страшная вещь стая сфиксов. Кстати, они прекрасно лазают по деревьям, никакой забор их не остановит. «А электрическая изгородь?» — возразил Рон. «Через нее никто не может перелезть. Ни одно животное». Но сфикса — это особая категория. Запах мёртвого сфикса заставляет целое стадо бегать с налитыми кровью глазами в поисках его убийцы. Оставьте труп сфикса на шесть часов, и вокруг него соберутся десятки его сородичей. А если вы оставите его на два дня, то их уже будут сотни. Они начнут выть над трупом, а потом будут рыскать вокруг. Хайдженс некоторое время молча ел, а затем продолжал. И поэтому можно себе представить, что произошло с колонией. За зиму роботы очистили участок для лагеря, сделали электрический забор, затем настала весна и вернулись сфиксы. Вдобавок ко всем своим качествам, они чертовски любопытны. Сомнительно, чтобы сфикс мог пройти мимо забора и не влезть на него для того, чтобы поглядеть, что за ним делается. Его убило током, запах трупа привлёк других сфиксов, разъярённых смертью собрата, Некоторые из них, конечно, попытались тоже влезть на изгородь и погибли. И снова на запах мертвечины сбежались новые сфиксы, и в конце концов забор рухнул под тяжестью висящих на нём тел, а может быть из трупов получилось нечто вроде мостика, по которому орда обезумевших чудовищ обрушилась на лагерь и с визгом кинулась на поиски жертв. Очевидно, их было немало. Рок перестал есть, он был очень бледен. «Там в материалах, которые я когда-то читал, были изображения с сфиксов. Думаю, что они всё могут объяснить». Он взял вилку, но снова положил её. «Не могу есть», — сказал он отрывисто. Хайджинс ничего не ответил. Он молча окончил ужин, затем поднялся и вложил тарелки в посудомойный шкаф. Послышалось жужжание, и через минуту он снизу вынул чистые тарелки и убрал их. «Дадите мне взглянуть на материалы?» — спросил он угрюмо. «Мне интересно, какого типа поселения у этих роботов?» После некоторого колебания Рон открыл свой саквояж и достал микропроекторы и несколько катушек плёнки. На одной из катушек была этикетка с надписью «Инструкция по строительным работам «Колониальная служба». Это были подробно разработанные планы и описание необходимого оборудования для колонии роботов, начиная от строительного материала и сырья и до организации управленческого аппарата колоний. Но Хайдженс искал какую-то другую пленку. Он нашел ее, вложил в микропроектор и начал медленно поворачивать регулятор, задерживаясь только для того, чтобы прочитать надписи. Наконец, он нашел то, что искал, и стал с интересом читать текст. «Роботы, роботы. Почему вы не держите их там, где они на месте? В больших городах для грязных работ. Их еще можно использовать на безатмосферных планетах, где ничего неожиданного произойти не может. Роботы не годятся для освоения новых планет. Подумать только. Защита колонистов целиком зависела от этих машин. Да если человек поживет подольше в обществе роботов, мир покажется ему таким же ограниченным, как эти автоматы». «Вот подробный план по устройству управляемой защиты». «А чёрт, самодовольные, привязанные к доске безмозглые идиоты!» «Роботы не так уж и плохи», — сказал Рон. «Мы не могли бы без них создать цивилизацию». «Но вряд ли вы сможете освоить пустыню с помощью роботов», — оборвал его Хайджинс. «Вы высадили дюжину людей, пятьдесят роботов, которые должны были начать строительство. В следующей партии их было уже не менее пятнадцати тысяч» я держу пари, что потом корабли привезли еще». «Так все и было?» — сказал Рон. «Я презираю их», — взорвался Хайджинс. «У меня к ним чувство, испытываемое древними греками и римлянами, к рабам. Они делали работу, которую для себя может сделать каждый человек, но не станет делать заплату за другого». «Унизительная работа». «Взгляды вполне аристократичны», — сказал Рон насмешливо. «Насколько я понимаю, роботы чистят медвежий зал». «Нет», — отрезал Хайджинс, — «это делаю я сам. Медведи — мои друзья. Они дерутся за меня, но они часто не понимают, что нужно делать. Ни один робот не вычистит хорошо их помещение». Он снова нахмурился. За стеной не прекращался ночной концерт. а Звуки органа, икания, стук молота и скрип дверей. Иногда в этом наголосии врывался визг ржавого насоса. «Я ищу», — сказал Хайджинс, передвигая регулятор. «Записи об их рудных разработках. Если у них были открытые шахты, то не о чем и говорить. Но если они вырыли туннель, и там были люди, которые наблюдали за роботами, когда гибла колония, то есть надежда, что люди могли уцелеть». Рон вдруг пристально на него посмотрел. «И тогда», — продолжал Хайджинс, — «Рон резко прервал его». «К черту, теперь мне понятно. Если даже они могли уцелеть, то...» Он поднял брови. «Я инспектор колониальной службы. Я уже вам говорил, что отправлю вас в тюрьму при первом удобном случае. Вы рисковали жизнью миллионов людей, поддерживая бескорантинный контакт с незаконно заселённой планетой. Если бы вы спасли кого-нибудь из колоний роботов, то могли бы оказаться весьма нежелательные свидетели вашего пребывания здесь. Вам это не приходило в голову?» Хайджинс продолжал сосредоточенно крутить регулятор. Вдруг он остановился и пробормотал. Они проложили туннель. Затем он сказал громко «О свидетелях я буду думать, когда это понадобится». Он открыл другую дверцу шкафа и достал ящик, наполненный всякими мелочами. Там был целый набор проволоки, болтов, шурупов, разных винтиков, вещей, необходимых в хозяйстве человека, который считает себя единственным жителем Солнечной системы. «Ну и что вы думаете делать дальше?» — резко спросил Рон. «Попытаюсь узнать, остался ли кто-нибудь в живых. Я сделал бы это раньше, если бы знал о существовании колонии. Я не могу доказать, что они погибли, но я могу доказать, что там кто-то жив. До них полторы недели пути. Странно, что две колонии выбрали место так близко друг от друга». Он отобрал нужные ему инструменты, Рон спросил. «Как вы можете узнать, остался ли кто-нибудь в живых на расстоянии в сотни миль отсюда, когда вы полчаса назад еще не знали о том, что существует колония?» Хайджинс нажал кнопку и опустил часть деревянной обшивки стены, за ней оказалась электронная аппаратура с монтажом. Он отверткой начал что-то вывинчивать. «Вы когда-нибудь думали о том, что такое поиски потерпевших аварию?» — спросил он, не поворачивая головы. Есть планеты, площадь которых составляет миллионы квадратных миль. Вам известно, что где-то приземлился корабль, но вы даже не представляете, где он. считаете что у тех, кто уцелел, есть запас горючего, так как без горючего не может долго существовать ни один цивилизованный человек с тех пор, как он научился обрабатывать металл. Для светового сигнала нужны очень точные вычисления и инструменты. Смастерить самим их невозможно». «И как, по-вашему, что будет делать потерпевший аварию цивилизованный человек, чтобы спасательный корабль отыскал его на клочке земли в одну квадратную милю?» Рона явно раздражал этот разговор. «Человек начнёт с того, что вернётся к первобытному состоянию», — продолжал Хайджинс. «Он будет жарить мясо на костре, как и его далёкие предки, наладит очень примитивную сигнализацию. Без микрометра и специальных приборов больше ничего сделать нельзя». Потерпевший аварию должен наполнить эфир сигналами, которые не смогут не услышать люди, отправившиеся на его поиски. «Вы согласны со мной, Рон? Он сделает искровой передатчик и настроит его на выход на самые короткие волны, какие только ему удастся получить, примерно от пяти до пятидесяти метров. Но они будут хорошо слышны. Он получит самые примитивные сигналы и начнет их передавать». Некоторые волны обойдут вокруг всей планеты под ионосферой, и любой корабль, проходящий ниже ионосферы, примет их, зафиксирует место, откуда они исходят, и направит путь прямо туда, где потерпевший аварию в самодельном гамаке посасывает влагу, которую ему удалось извлечь из местных растений. Мой космофон принимает только микроволны. Я могу поменять несколько элементов, чтобы настроить его на более длинные волны. Если в эфире есть сигналы о бедствии, то мы их услышим». Но я не думаю, что они есть. Он продолжал работать, Рон молча наблюдал за ним. Внизу раздавался равномерный храп Сурду Чарли, медведь лежал на спине, подняв лапы, он считал, что так спать значительно прохладней. Ситка заворчал во сне, ему очевидно что-то снилось. В жилой комнате Сэмпер приоткрыл глаза, сунул голову под гигантское крыло и снова заснул. Звуки из чаще проникали даже сквозь стальные шторы. Низкая луна, которая прошла незадолго до того, как зазвонил звонок, снова появилась над восточным горизонтом. Эта каменная неровная глыба была хорошо видна и пронеслась по небу со скоростью воздушного экспресса. Рон сердито сказал. «Послушайте, Хайдженс». «У вас есть все основания меня убить, но, очевидно, вы не намерены этого делать. Вам было бы выгоднее оставить в покое эту колонию роботов, а вместо этого вы собираетесь помочь людям, если они там остались в живых и нуждаются в помощи. Но все же вы преступник, я в этом уверен, так как именно с таких планет, как Лорен-2, были завезены ужасные бактерии, это стоило многих жизней, и вы продолжаете рисковать». «Для чего вы это делаете? Для чего вы совершаете поступки, которые могут стать причиной гибели других людей?» Хайджинс усмехнулся. «Вы напрасно считаете, что не было принято никаких санитарных и карантинных мер предосторожности. Вы ошибаетесь. Все было сделано по всем правилам. Что же касается остального, то вы все равно не поймете». «Я не понимаю», — ответил Рон, — «но это еще не доказывает, что я не могу понять. И все-таки почему вы считаете себя преступником?» Хайджинс с трудом сунул отвертку в деревянную обшивку, затем он осторожно вынул маленький электронный блок и начал ввинчивать новый, значительно большей мощности. «Я преступник, потому что меня эта роль вполне устраивает. Каждый ведет себя согласно своим представлениям о себе. Вот вы...» «Порядочный гражданин и честный служащий, и считаете себя разумным мыслящим животным, а ведете себя совсем не так, как надлежало бы. Вот вы напоминаете мне о необходимости вас убить или сделать что-нибудь подобное в то время, как просто разумное животное сделало бы все, чтобы заставить меня забыть о моем намерении. К несчастью, Рон, вы человек, как и я». Но я это понимаю, и поэтому сознательно совершаю поступки, на которые бы не решилось ни одно просто разумное животное, потому что таково мое представление о том, как должен поступать человек, стоящий гораздо выше разумного животного». Он тщательно укрепил один за другим все винты. «Прямо целая религия», — сказал все еще раздраженный Рон. «Самоуважение», — поправил Хайджинс. «Не люблю роботов». Они слишком похожи на разумных животных. Робот будет делать все, что он может, если этого потребует от него человек, а просто разумное животное сделает то, что потребует обстоятельства. Я уважал бы робота, если бы он мог плюнуть мне в глаза, когда я заставлю делать его то, что он не хочет. Вот возьмите медведя внизу. Это вам не роботы, а вполне достойные и заслуживающие уважения звери. Они бы разорвали меня в клочья, если бы я попытался заставить их что-нибудь сделать, что им не по нраву. Фаренел вступила бы в единоборство со мной, да и со всем человечеством попытайся я обидеть Наджета. С ее стороны это было бы неразумно, бессмысленно и нелогично. Она бы, конечно, проиграла и погибла, но я именно за это ее и люблю» и «Я тоже бы вступил в единоборство с вами и со всем человечеством, если бы вы попытались заставить меня сделать что-то против моей природы. Я тоже вёл бы себя глупо, неразумно и нелогично». Затем он добавил, не поворачивая головы. «И вы тоже, только вы не сознаётесь в этом». Он закрепил регулятор. «А что такого вас заставляли делать?» — спросил Рон, который никак не мог успокоиться. «Почему вы стали преступником? Против чего вы взбунтовались?» Хайджинс нажал кнопку и начал поворачивать регулятор своего перестроенного приемника. «Как что?» — ответил он насмешливо. «Когда я был молод, все люди вокруг пытались сделать из меня сознательного гражданина и порядочного служащего. Они хотели превратить меня в высокоинтеллектуальное разумное животное и ни во что больше. Разница между нами он в том что я это понял вовремя. И естественно, что я...» Он не закончил фразу. Слабое потрескивание вдруг донеслось из рупора космофона, приспособленного для приема волн, которые когда-то называли короткими. Хайджинс вскинул голову, напряженно слушая, и медленно поворачивал регулятор. Рон поднял палец, чтобы обратить внимание Хайджинса на какие-то звуки, прорывающиеся сквозь треск. Хайджинс, продолжая настраивать приемник, мыча кивнул головой, звук усилился. На фоне треска и свиста стало вырисовываться какое-то бормотание. Когда Хайджинс изменил настройку, бормотание стало явственнее, и, наконец, они услышали ряд последовательных звуков, какое-то нестройное жужжание, три отрывистых, жужжащих звука, затем пауза в две секунды, три долгих звука, снова пауза и три коротких сигнала потом молчание, длящееся пять секунд, и все сигналы повторились сначала. «Дьявол», — выругался Хайджинс. «Это сигнал, несомненно, полученный механическим путём. Это обычный сигнал о бедствии. Он когда-то назывался СОС, хотя и понятия не имею, что это значит. Кто-то там, должно быть, в своё время начитался старинных романов, раз он знает о нём. Значит, в вашей законной, но ныне несуществующей колонии роботов есть люди, и они просят о помощи». «Думаю, что они в ней здорово нуждаются». Он посмотрел на Рона. «Самым разумным было бы сидеть и ждать, когда появится корабль с вашими и моими друзьями. Корабль может помочь пострадавшим лучше, чем это сделаем мы. Кораблю проще отыскать их, но, может быть, каждая минута дорога этим чертям. И поэтому я собираюсь взять медведей и попытаюсь добраться до них. Вы можете нас здесь подождать, если хотите». Что и говорить, путешествие на Лорене II — неувеселительная прогулка. «Нам придётся отвоёвывать каждый фут. Слишком уж много здесь вредоносной фауны». «Не дурите, конечно, я пойду. За кого вы меня принимаете? И вдвоём у нас в четыре раза больше шансов», — сказал сердито Рон. Хайджинс усмехнулся. «Не совсем так. Вы забываете Ситку, Сурду Чарли и Фарнелл. Если вы пойдёте, нас будет пятеро вместо четырёх». «Инаджета, конечно, нужно взять. Помощи от него немного, но зато у нас есть Сэмпор. Вы не учетверите наших возможностей, Рон. Но, коль вам так хочется быть глупым, неразумным и нелогичным, то я буду рад, если вы пойдете с нами». Глава третья Огромный острый каменный уступ навис над речной долиной. Внизу широкий ручей стремительно бежал на запад, к морю, в двадцати милях к востоку, прямо на фоне неба, поднималась гряда гор. Их вершины, расположенные на одном уровне, сливались вместе, образуя сплошную стену. И повсюду, насколько мог видеть глаз, простиралась вздыбленная земля. Точка в небе быстро приближалась. Захлопали огромные крылья, стальные глаза обозревали окрестность. Сэмпор, наконец, приземлился и, резко повернув голову, стал смотреть немигающим взглядом на скалы. Маленький аппарат был прикреплён ремешками у него на груди. Он прошёл по гладкому камню к вершине утёса и застыл там гордой и одинокой фигурой на фоне пустыни. Послышались треск, рычание, а затем сопение. сидка Пит в перевалочку вышел из-за поворота. На спине он нёс поклажу. Сбруя была сложной конструкцией, так как она должна удерживать на спине тюк и во время сражений, когда медведю приходилось пускать в ход передние лапы. Медведь прошел по открытой площадке к утесу и посмотрел вниз. Он явно кого-то высматривал, а когда вплотную приблизился к Сэмпору, орел раскрыл свой огромный изогнутый клюв и издал звук негодования. Ситка даже не обратил на это внимания. Затем зверь с удовлетворением вздохнул и сел. Его задние лапы смешно разъехались. С шумом и сопением появился Сурду Чарли. За ним шел Рон с Наджетом, Сурду тоже тащил тяжелый тюк. Наджет, подгоняемый шлепком матери, с отчаянным визгом бросился вперед. К сбруи Фаренелл была привязана туша какого-то животного, похожего на оленя. «Я выбрал это место по стереофото», — сказал Хайдженс, — «чтобы определить направление. Хочу сделать отметку». Он сбросил на землю свой заплечный мешок, достал самодельный приемник и установил его на земле. Натянув воздушную антенну, он закопал большой кусок гибкой проволоки и размотал маленькую направленную антенну. Рон тоже снял с плеч мешок и внимательно наблюдал за движениями Хаджинса, который надел наушники. «Следите за медведями, Рон», — сказал он. «Ветер дует в нашем направлении. Медведи по запаху чувствуют, если кто-то идет по следу. Они дадут нам знать». Он извлёк из мешка инструменты и снова занялся приёмником. Из аппарата отчётливо донеслись свистящие потрескивающие звуки, которые были ничем иным, как сигналами. Он натянул маленькую антенну, треск усилился. Самодельный портативный приёмник, настроенный на короткие волны, оказался более эффективным, чем космофон. Хайджинс явно услышал три коротких сигнала, затем три длинных и опять три коротких. Три точки, три тире, три точки... Снова и снова сос, сос, сос. Хайджинс сделал отметку и передвинул направленную антенну на тщательно отмеренное расстояние. Затем снова отметил место и записал показания приемника. Закончив, он проверил направление сигналов не только по громкости, но и по силе, с максимальной точностью, возможной для его портативной аппаратуры. Сурду тихо заворчал. Сидкопит понюхал воздух и поднялся на ноги. Фаренелл опять дала шлепок Наджету, и он скуля отправился в самый дальний конец площадки. Мать стояла, ощерившись, и смотрела на тропинку, по которой они поднимались. проклятие сказал Хайдженс. Он встал с земли и махнул рукой Сэмпору, который, услышав шум, повернул голову. Орел пронзительно, совсем не по-орлиному, закричал, нырнул со скалы и через мгновение был на земле. Пока Хайджинс доставал оружие, Сэмпор отлетел на сотню футов и стал описывать в воздухе причудливые фигуры. Когда он снизился, Хайджинс посмотрел на лежащую у него на латоне маленькую пластинку. В ней отражалось всё, что фиксировал телевизионный аппарат на груди Сэмпора, кусок качающейся земли с какими-то движущимися между деревьями точками. «С фиксы», — мрачно сказал Хайджинс. «Восемь штук, и не ищите их на дороге, Рон, они бегут параллельно с нами по обеим сторонам тропинки». Они всегда пытаются неожиданно напасть с флангов. «Слушайте, Рон, медведи прекрасно справятся сами со сфиксами, которые нападут на них. Наша задача — помочь им и подстрелить остальных. Цельтесь в туловище. Пули разрываются у них внутри». Он сдвинул предохранитель своего ружья. Фаренел с громовым рычанием встала между Ситкой и Сурду. Ситка посмотрел на неё и презрительно засопел, как бы насмехаясь над её страшными криками, от которых кровь застывала в жилах. Он и Сурду подальше отодвинулись от Нел. Вокруг всё было спокойно. Мёртвую тишину нарушали лишь крики лоренских птиц и рычание фары Нелл. Щёлкнул предохранитель ружья Рона. Сэмпор снова закричал и, захлопав крыльями, полетел низко над деревьями, следуя за пёстро раскрашенными чудовищами. Восемь синерыжих дьяволов рысцой выбежали из-за кустов. Торчащие рога и острые шипы создавали впечатление, что они только что выскочили из ада. Разбрызгивая слюну, сфиксы бросились на медведей с визгом, похожим на крики дерущихся котов. Хайдженс поднял ружье, пуля громко стукнулась о шкуру сфикса, и он свалился на землю. Фара Нелл, грозное воплощение ярости, бросилась в бой. Рон выстрелил, пуля взорвалась, ударившись от дерева. Ситка Питт, стоя на задних лапах, наносил во все стороны мощные удары. Рон выстрелил еще раз. Сурду Чарли, угрожающе зарычал, всей тяжестью навалился на двухцветное чудовище и покатился с ним по земле, царапая его лапами. Кожа на брюхе была чувствительнее, чем остальная шкура. Рыча от боли, Сфикс отполз в сторону. Одна из тварей, воспользовавшись суматохой, приготовилась прыгнуть на ситку сзади, но Хайджин с одним выстрелом уложил ее. Два фикса атаковали Фаранел. Одного убил Рон, другого почти пополам разорвало в ярости медведица. Ситка вдруг выпрямился, на нём повисло несколько чудовищ. Сурду кинулся к нему, стащил одного из них и задушил его. Так же он разделался и с остальными. Одновременно щёлкали ружья, неожиданно Хайджинс и Рон увидели, что сражаться больше не с кем. Звери бродили между трупами, ситка с ворчанием поднял безжизненную голову сфикса. Раздался удар, затем другой, так он расправился со сфиксами и успокоился только тогда, когда увидел, что все они лежат неподвижно. Сэмпор, хлопая крыльями, слетел вниз. Во время битвы он кричал и летал над головами. Хайдженс по очереди подходил к медведям и заговаривал с ними, стараясь их успокоить. Труднее всего было утихомирить Фара Нелл. Она со свирепой страстностью вылизывала Наджета и, не переставая, рычала. «За работу!» — сказал Хайджинс. Он видел, что сидка собирается снова сесть. «Сбросить трупы со скалы! Ситка! Сурду! Хоп!» Он смотрел, как огромные медведи подняли мёртвых сфиксов и потащили их к утёсу. Кувыркаясь в воздухе, пёстрые чудовища полетели вниз в долину. «Теперь», — заметил Хайджинс, — Их ближайшие приятели соберутся вокруг и устроят плач, если не нападут на наш след. Если бы мы были у реки, я бы отправил трупы вниз по течению, и тогда пусть бы их родственники искали место для оплакивания. Я всегда сжигаю трупы около станции». Он развязал мешок, который нес сурду, и вытащил вату и несколько галлонов антисептической жидкости. Промыв все раны и царапины у медведей, он пропитал их шерсть жидкостью в тех местах, где могли быть следы ядовитой крови сфиксов. «Это средство хорошо тем, что уничтожает запах», — сказал он. «Не то все сфиксы побегут по нашим следам. Когда двинемся, я смажу лапы медведям». Рон молчал. Он злился на себя за свой неудачный выстрел. Он сразу не мог освоить новое для него оружие. В конце битвы он стрелял без промаха, но, тем не менее, чувство досады не проходило. Он сказал с горечью Хайджинсу. «Если вы инструктируете меня, как действовать в случае вашей гибели, то, по-моему, не стоит и стараться. Всё равно не поможет». Хайджин порылся в мешке и достал пачку увеличенных стереоснимков той части планеты, на которой они шли. Он сориентировал карту по местности, затем аккуратно провёл линию через всё фото. «Сигнал СОС доходит из какого-то места недалеко от колонии роботов», — сказал он. «Мне кажется, южнее колонии». Может быть, из шахты, которую они вырыли на окраине плато. Видите, на карте две отметки. Одна от станции, и вторая отсюда. Я нарочно отклонился от пути, чтобы зафиксировать сигналы и тем самым получить две линии направления к передатчику. Если раньше можно было предполагать, что сигналы идут с другого конца планеты, то теперь я твёрдо знаю, что это не так. «Нелепо думать, что сигналы могут исходить не из колоний роботов», сказал Рон. «Ну, почему же?» — возразил Хайджинс. «Ведь в колонию роботов приходили корабли. Один из них мог потерпеть катастрофу. И у меня тоже есть друзья». Он упаковал всю аппаратуру и сделал знак медведям. Отведя их за поле битвы, Хайджинс тщательно смазал им антисептической жидкостью лапы, на которых оставались следы крови с фиксов, Затем поманил рукой Сэмпора, летающего над скалами двинулись сказал он кдиаком вперед хоп